2. Отметка. 19 19.50.23. Четвертая рота наносит удар. Первым, что слышат несущие слова, становится жесткий последовательный обстрел из легких пушек и полевых орудий при поддержке колоссальной огневой мощи теневого меча и нескольких других крупных машин. Несущие слова расположили силы вдоль китарского проезда, основной подъездной дороги соединявшей контейнерные склады с северными сооружениями Ланширского порта. Предполагалось, что эти силы уберегут основную армию Холл-Велофа от любой контратаки, направленной из-за восточного изгиба щитовой стены на территории Нумена. Эти бойцы не могут знать, что, заняв зону вокруг Китарского проезда, они одновременно охраняют информационную машину гильдии погрузочных работ находящуюся в системе бункеров под местом собрания гильдии. Это была величественная панорама. Испещренная дымами от снарядов, здание гильдии остается вдохновляющим сооружением, увенчанным изваяниями трудящихся докеров гильдии и гордым символом ультимы. Эта область не была целиком разорена. Она не военная, а торговая. Сервер Хест сделал правильный выбор. Артиллерия бьет по дороге, сравнивает с землей три жилых блока и рассеивает вражеский строй. Артиллерийский огонь убивает сотни братьев-ножа и десятки несущих слова. Бронемашины гибнут, и их бросают догорать под дождем. Машина предателей, пес войны, которая внезапно встревожилась и зашагала вперед, будто рассерженный Моа, выслеживает важную цель. Поток пушечного огня встречает ее. Обрушивается на нее и безжалостно сбивает пустотные щиты. Затем подает голос теневой меч, и копье белого света приканчивает пса войны, словно молния какого-то мстительного божества. Осколки разлетаются на сотни метров, поражая некоторых из отступающих культистов. Другие же, подгоняемые своими разъяренными алыми повелителями, окапываются за стенами и барьерами из обломков и начинают стрелять в ответ. Повсюду звенят и визжат сообщения о варп склянок отчаянные вызовы подкреплений. Лэндрейдеры, с корпусов которых струится дождевая вода, мчатся вперед, поднимая брызги на залитой ливнем дороге. Они сносят стены, перекатываются по щебню, с хрустом переезжая братьев-ножа, оказавшихся в ловушке и убитых в собственном укрытии. Бортовые ласпушти скрежещут в сине-белых сумерках, испаряя потоки дождя на лету. Тяжелые болтеры рвут воздух и обрушивают смерть на вражеские позиции. Вентан возглавляет наступление пехоты за лендрейдерами, пересекая разбомбленные улицы беглым шагом. Слева подразделение под командованием Сидонса, Лорхаса и Селатона. Справа подразделение Грева, Арха и Барки. Скитари и Керамики образуют широкий правый фланг, блокируя и пресекая попытки Джавахарната перегруппироваться и контратаковать. Пехота Спарзи следует позади и слева от атаки легионеров, выбивая братьев ножа из опорных точек и стрелковых окопов вдоль северо-западного края огромной проезжей части. Чтобы блокировать основной натиск, поднимаются несущие слова. Багряная линия под дождем. Ракеты обездвиживают первый из лендрейдеров Вентана, поджигая его гусеницы. Шквальный огонь из автопушек, вееры масс реактивных зарядов опрокидывают атакующие кобальтово-синие фигуры. У несущих слова развился вкус к резне, жадность до работы клинками. Возможно, это пришло из их рабских воинств братьев-ножа. Возможно, это просто связано с жертвенным символизмом заточенного лезвия. Концентрированная и хорошо направленная огневая мощь могла бы сломить или повернуть натиск винтана, однако ее не применяют. Несущие слова просто ждут столкновения, предвкушая битву. Они обнажают клинки. Они хотят испытать собственное мужество против хваленого 13 в стычке, исход которой может повлиять на финальный итог битвы за Калт. Предатели хотят проявить себя против тех, с кем их так часто сравнивали. Сокрушительный гиперкинетический удар. Атакующие кобальтово-синие достигают твердого красного строя. Они врезаются в него. Прорываются сквозь него, коверкают его. Синий вместе с красным, размытая картина. Идет обмен ударами. Огромная энергия, огромная мощь, огромная трансчеловеческая сила. Под проливным дождем брызжит кровь. Тела падают на земь, разбрызгивая воду. Рукоятки клинков становятся скользкими от дождя, смазки и крови. Щиты крошатся и ломаются, броня дробится. Искры озона и энергетической механики, треск электрических разрядов. Вентан в самой гуще, болтов, силовой меч, стандарт за спиной. Он отстреливает голову в облаке кровавого дыма, пронзает, отрубает руку и раскалывает шлем надвое по диагонали. Он никогда не ощущал себя настолько сильным, настолько целеустремленным, настолько правым. Он никогда не испытывал столь полного бесстрашия. Несущие слова больше ничего не смогут с ним сделать. Они сделали наихудшее, что было в их силах. Сожгли его мир, его флот, его братьев Пролили его кровь и выпустили на волю своих демонов. Они могут стрелять в него, могут колоть его, могут схватить и повалить, могут убить. Это не имеет значения. Его очередь, теперь его очередь. Вот что случается, когда оставляешь ультрамаринов живых. Когда делаешь своим орудием отвратительнейшее предательство. Вот так оно возвращается к тебе. Так ультрамар платит по счетам. Резня, резня, абсолютное и тотальное избиение. Смерть, явившаяся бурей золота и кобальтовой синевы. Несущий слово отшатывается, раскинув руки. Его панцирь рассечен до самой сердцевины, из раны бьет фонтан крови. Еще один, лишившийся рук, обрубки тлеют. Он медленно оседает на колени со сквозным отверстием от разрыва болтерного заряда в теле. Ещё один, вмятина на красном шлеме, по всей левой стороне, след силового меча. Ещё один, подёргивается и бьётся в конвульсиях. Масс-реактивные заряды разрывают тело, пересиливая трансчеловеческие резервы. Ещё один, разрублен силовым топором. Ещё один, расчленён пушками лендрейдера. Ещё один, со следами зубьев цепного меча. Ещё один, ещё один, ещё. Ворчат, шипят. Проклинают, задыхаются, и истекают кровью. Бьют, разворачиваются, убивают и умирают. Винтан добирается до здания гильдии, перескакивает через баррикады и приземляется среди братьев Ножа, которые верещат и разбегаются от него. К нему приближается красный доспех, сержант 17 с громовым молотом. Винтан уклоняется от взмаха, молот крушит, ракрит стены. Он делает выпад и прокалывает мечом насквозь визор, лицо, череп, мозг и заднюю пластину шлема. Он выдергивает клинок, сержант падает, переворачивается, кровь хлещет из продырявленного визора, словно нефть из свежепробуренной скважины. Кровь бежит по сточному желобу, винтан сносит двоих из цен оказавшихся достаточно глупыми, чтобы напасть на него, а затем стреляет в несущего слова, который обрушивается на него с истерзанного выстрелами парадного крыльца. Взрыв разносит бедро дикаря, роняя его на бок. Прежде чем он поднимается снова, Винтан приканчивает его силовым мечом. Вверх по лестнице мимо Винтана проносится Сиданс. Он палит перед собой из болтера, целясь в несущих слова наверху, возле главного входа в здание гильдии. Его встречают ответные выстрелы. Находящийся рядом с ним ультрамарин Брат Таэкс завершает здесь свою службу. Его мозги разлетаются. Заряды болта Рассиданса отбрасывают убийцу Тайкса назад через панельные двери. Первый из 13-го внутри здания. Вентан в их числе. Кровь и дождевая вода капают с них на мраморный пол. Назад предостерегает Греф. Они освобождают место. Лендрейдер въезжает через двери, обрушивая их и раскалывая деревянный массив. Вентан и его люди прикрывают боковой люк. Тот открывается и скитарей выводят наружу Таулинг. «Скорее!» — говорит сервер Вентану. «Об этом можно не напоминать, сервер!» — отзывается тот. Штурмовым командиром Холл Велофа не понадобится много времени, чтобы понять, что это не контрпрорыв в ландшифт. Здание гильдии и есть цель. С верхних галерей огромного атриума щелкает огонь ручного оружия. Сержант Арха подает знак истребительной команде и уходит зачищать братьев Ножа. Снаружи продолжает греметь артиллерия. Подвесные светильники Атриума раскачиваются, свет колеблется. Сверху с поврежденной оконной галереи падают куски стекла и черепицы. Селатон обнаруживает бронированный лифт, ведущий на подземные этажи здания гильдии. Они могут использовать питание Лендрейдера, чтобы запустить и использовать систему, однако нужен перекрывающий код. Таурин вводит его. «Дата моего рождения», — говорит она, заметив, что Вентан наблюдает за ней. «Там было два кода», – произносит Винтан. «У меня два дня рождения. Мое органическое начало и дата модификации полного подключения». Хес знал и то, и другое. «Вы были близки», – замечает Винтан. «Да», – отвечает она. «Думаю, он был моим мужем. Спутником жизни. Механикум не мыслит подобными старомодными терминами. Наши социальные связи менее реальны. Но да, капитан, мы были близки. Бинарная форма. Мне его не хватает, я делаю это ради него. Заслонки лифта открываются. Какую-то секунду Винтан завидуют ее утрате. Насколько бы ни отличались ее отношения с Хестом от обычных человеческих, все равно это было чем-то, почти настоящим. Он трансчеловек, ему неведом страх. И существует много прочих простых эмоций, которых он также никогда не испытывает. Снаружи по стенам бьют выстрелы, и промокший под дождем полковник Спарзи оборачивается. «Проклятие! Твою ж мать!» – стонет он. Его люди тоже это видят. На них надвигается хол Велов. Он несет отмщение на здание гильдии, несет кару. С ним Титаны, Катафрактии и Галворбак.